Следующим утром медсестра сказала, что обнаружила девушку на полу без сознания. Она тогда отвлеклась на другого пациента и не знала, что именно произошло. Джудит сильно ушибла руку. К счастью, обошлось без перелома. Я промотала видео до нужного момента. Медсестра зашла в четверть десятого. До этого Джудит весь вечер сидела на кровати, листала журнал, смотрела телевизор. Около девяти она встала и подошла к двери. Прикрепленные к голове датчики не давали ей выйти из палаты. Какое-то время Джудит вглядывалась в коридор, потом закрыла дверь, снова пересекла комнату, встав у изголовья кровати. То, что случилось дальше... Меня просто шокировало. Джудит подняла правую руку на уровень плеча, примерилась и, что было силы, ударила в стену. Скорчилась от боли. Меня передернуло вместе с ней, я невольно потерла собственную кисть. После чего ударила снова, еще раз и еще. Затем легла на пол, нарочно зацепив при этом тарелку, На звон битого стекла вбежала медсестра. Она стала приводить Джудит в чувство, та не реагировала. И внезапно меня покрыла волна сочувствия, которого Джудит не удалось добиться слезливой историей про больную раком девочку. Меня невероятно тронуло. С каким простодушием она это сделала? Камера открыта висела под потолком. Джудит о ней знала и не пыталась от нее спрятаться. В этом-то все и дело. Часть ее сознания хотела нам показать, что происходит. Ей в самом деле было очень плохо, и только так она смогла добиться нашего внимания. Каждый психосоматический больной опасается, что его обвинят в том же, что он намеренно причиняет себе вред. Однако пациентов, которые сознательно симулируют болезнь, крайне мало. Среди медработников часто ходят слухи о женщине, капавшей кровью в мочу, имитируя серьезные заболевания почек. Или о мужчине, втиравшем в раны грязь, чтобы вызвать инфекцию. Правда в том, что большинство врачей сталкиваются с подобными случаями буквально пару раз за всю карьеру, а симулянты – заставляют подозревать в нечистых намерениях каждого, чьи симптомы выглядят странными. Это явление корнями уходит к личности Карла Фридриха фон Мунхаузена, барона-лжеца. Синдром Мунхаузена – симулятивное расстройство, при котором человек искусственно вызывает у себя симптомы болезни. Делается это не ради пособия по инвалидности или денежной компенсации – а затем, чтобы получить внимание и заботу. Таких людей осуждают, над ними смеются, недооценивая при этом всю серьезность проблемы. Пациенты с синдромом Мюнхгаузена готовы принимать любые самые ядовитые препараты или ложиться под нож хирурга, вплоть до ампутации конечностей. Они могут разрушить свою жизнь, лишь бы вызвать сочувствие окружающих. Если раскрыть их замысел, они будут все отрицать, замкнуться в себе и наотрез откажутся от психологической помощи. Синдром Мюнхгаузена практически невозможно вылечить. К счастью, встречается он редко. Через мой кабинет прошло немало пациентов с конверсионными расстройствами. Можно было бы ожидать, что среди них оказалось немало таких симулянтов. Однако на самом деле... Я сталкивалась с ними лишь трижды. Третьей стала как раз Джудит. Первый случай был в самом начале моей карьеры. Женщина жаловалась на головные боли и проблемы со зрением. При осмотре выяснилось, что левый зрачок расширен и не реагирует на свет. Однако сканирование мозга никаких отклонений не выявило. Это поставило в тупик все отделение, пока медсестра не зашла случайно в туалет, где пациентка закапывала в глаз мидриатик, препарат для расширения зрачков. Вторую такую пациентку я встретила через пять лет. На первый взгляд в Джоан не было ничего необычного. У нее случались припадки, похожие на эпилептические. Правда, врачи с диагнозом не торопились. Первая серия тестов – ничего не выявила, поэтому Джоан поместили под наблюдение. Первый зарегистрированный приступ случился, когда она смотрела телевизор. Второй, когда сидела в кресле. Оба раза она вдруг бледнела и медленно заваливалась на бок. Судя по видео и результатам ЭЭГ, у нее случалось что-то вроде обморока. Никаких признаков эпилепсии. Но молодая и здоровая женщина, «Не должна беспричинно терять сознание». Первым заподозрил подвох лаборант, с которым мы смотрели видео. «Что это она делает с платком?» — спросил он. «Мы увеличили картинку и прокрутили ролик заново, а потом недоумевали. Как не заметили это сразу?» Джоан достала платок и вроде бы вытерла нос». Однако на замедленной скорости мы четко разглядели, что в платке лежал маленький пузырек. Джоан двумя пальцами открутила крышку и глубоко вдохнула содержимое, затем аккуратно сложила платок и убрала в карман, а пару секунд спустя побледнела и упала на кровать. Когда мы сообщили ей о своих подозрениях, Джоан сбежала из больницы. Мы так и не смогли проверить, что в том пузырьке. Впрочем, догадаться было несложно. В таких флакончиках хранится амилнитрит – летучая жидкость с резким запахом, которая позволяет стимулировать работу сердца. Этот препарат применяется в самых крайних случаях, потому что имеет весьма неприятный побочный эффект. Резкое снижение кровяного давления, которое может привести к обмороку. Эти случаи кажутся забавными, пока не понимаешь, что такой пациент способен причинить вред себе и окружающим. Я так и не узнала, что именно двигала Джудит. Как и Джоан, на следующий день она сбежала из больницы, не показавшись психотерапевту. Я о ней больше не слышала. Не знаю, откуда она взяла историю про лейкемию. Вычитала в книге. В художественной прозе не бывает таких технических подробностей. Может, ее рассказ отчасти был правдой? Некоторые пациенты с синдромом Мюнхгаузена в детстве серьезно болели. А к чему был тот странный и неуместный рассказ о поездке в Диснейленд? Джудит неспроста уделила ему столько внимания. Она упоминала, что очень злилась на сестру. Может, история про рак настоящая, только больна была другая девочка? Люди нередко лгут врачу. Скот чем-то напоминал Джудит, хотя мотивы у него оказались другими. До болезни он работал грузчиком на складе. В семье Скот обеспечивал основной доход. Он платил алименты на троих детей, бывшей жене, содержал свою девушку Дебби и двоих ее сыновей. Дебби тоже работала, но в школьной столовой платили очень мало. Поэтому, когда у Скотта начались проблемы со здоровьем, и ему пришлось тратиться на лечение, в семье грянул кризис. Впервые Скотт почувствовал боль после нескольких особенно изнурительных смен. Он взял пару выходных, чтобы отлежаться. Боль вроде бы прошла. Но теперь почему-то он ощущал слабость во всем теле. Ему стало труднее подниматься по лестнице. Грузы казались вдвойне тяжелее. Изредка накатывали новые приступы боли. Через месяц Скотт не выдержал и попросился в недельный отпуск, чтобы пройти обследование. Врач назначил более и и направил его на физиопроцедуры. Вернувшись к работе, Скотт понял, что у него проблемы. Он поднимал груз, однако не мог с ним идти. Ноги не слушались. Начальник перевел его на другую должность – водить погрузчик. Так продолжалось шесть месяцев. Скотту полегчало, но это была лишь ремиссия перед новым рецидивом. Вскоре он опять лег в больницу. Начальник потерял терпение и пригрозил увольнением. Впрочем, это было уже неважно. За две недели слабость в ногах усилилась так, что о работе пришлось забыть. За год Скотта полностью парализовала ниже пояса. Он оказался в инвалидной коляске и во всем зависел от окружающих людей. Дебби ушла с работы. Они переехали из дома, где прожили 10 лет, незнакомый район, в квартиру на первом этаже. Детям пришлось сменить школу. Врачи долго передавали Скотта друг другу, не в силах найти причину его болезни. В конце концов он попал ко мне с подозрением на функциональный паралич. На электрической инвалидной коляске он заехал в мой кабинет. Рядом шла Дебби. Скотт выглядел недовольным. Он сразу дал понять, как ему надоело выслушивать одно и то же, что врачи, мол, не знают, в чем дело. Слушая его рассказ и листая записи, я боялась, что и мне придется сказать то же самое. Пересесть на кушетку он не сумел. Пришлось осматривать его прямо в кресле. Дебби помогла мне снять ботинки и закатать штанины. «Как же вы дома справляетесь?» — спросила я. «Выкручиваемся», — пожал плечами Скотт. Я осмотрела ноги. Насколько могла судить, с мышцами все было в порядке. Суставы двигались свободны. На бой Скотт не жаловался. Он вообще ничего не чувствовал. «Вы занимаетесь с физиотерапевтом?» — уточнила я. «Нет, я сама делаю с ним упражнения», — ответила Дебби. Для Скотта она стала круглосуточной сиделкой. Затем я попросила пошевелить пальцами. У него ничего не вышло. Я с силой надавила на стопу. Он опять-таки не отреагировал. На этом осмотр закончился, и я стала опускать штанины. Дебби сама справится. Остановил меня Скотт. Хорошо. Усаживаясь за стол, я заметила, как Дебби неловко натягивает носок на правую ногу. Мне показалось, что Скот шевельнул стопой. Я стала заполнять карточку, краем глаза поглядывая на них и убеждаясь все больше, Скот определенно ей помогал. Все анализы указывали на одно функциональное расстройство, так что Скот вполне мог неосознанно двигать ногами. Такое случается. Я сообщила, что при желании «Скотт может пересдать анализы, но вряд ли они покажут что-то новое». «Вы верите, что я парализован?» — спросил Скотт. «Да». «Ну и зачем мне снова сдавать анализы? Признайте уже, что вы, как и все остальные, не знаете, в чем дело. И давайте с этим покончим». Скотт ушел от меня крайне раздраженным, пообещав напоследок, что больше никогда ко мне не обратится. Я ответила, что если он передумает, буду рада его видеть. Впрочем, этот мужчина был не из тех, кто бросает слова на ветер, и, скорее всего, мы бы и впрямь больше никогда не встретились, если бы не одна досадная случайность. Мой рабочий день как раз закончился, так что я собрала вещи и вышла. Машина стояла на парковке, в десяти минутах ходьбы. Свернув за угол, я увидела впереди Скотта и Дебби. Он ехал в инвалидной коляске, она шла рядом. Я уже почти нагнала их, когда эти двое остановились возле большого черного минивэна. Дебби села на пассажирское сиденье, задняя дверь автомобиля открылась, Скотт встал с коляски, поднял ее и положил в багажник после чего занял водительское место. В этот момент я поравнялась с их машиной. Скот повернул голову и, увидев меня в окно, отчетливо выругался. Скот вовсе не был невинной жертвой болезни. Таких людей очень мало, но почему-то именно по ним судят обо всех остальных. И это ужасно. Он единственный из сотен и даже тысяч моих пациентов, кого я с уверенностью могу назвать симулянтом, но из-за него под подозрением оказываются все прочие больные с функциональными нарушениями. Функциональное нарушение, симулятивное расстройство и симуляция – это три разных группы. Первые две – болезни, последние – нет. Функциональное нарушение имеют подсознательную природу, и пациенты не знают, что и почему с ними происходит. При симулятивном расстройстве больные вредят себе намеренно, нуждаясь в чужой поддержке и внимании. Они не понимают, что ими движет, и не могут себя контролировать. Симуляция – нечто совершенно иное. Это умышленная имитация болезней с целью наживы. Чтобы выиграть суд или избежать призыва в армию, Симулянт нарушает закон, и нужен ему не врач, а хороший юрист. Согласитесь, вроде бы все просто. Руководство по диагностике и статистике психических расстройств не расценивает симуляцию как болезнь. Этим людям не назначают лечение и не оказывают врачебную помощь. Но всех ли симулянтов можно судить одинаково? Вот женщина, бежавшая из захваченной войной страны. Она потеряла всех родных. Просит политического убежища, но безуспешно. Узнав о скорой депортации, она имитирует болезнь, чтобы избежать отправки домой. Вот мужчина, который поскользнулся на мокром полу в магазине. Он притворяется парализованным, чтобы отсудить солидную компенсацию. Вот молодой парень. Он рос в неблагополучной семье. Родители ни дня не работали, перебиваясь на пособии. Они не дали ребенку образование, не научили его ставить цели и добиваться их. Вполне логично, что в будущем какая-нибудь надуманная болезнь станет для него отличным предлогом не искать работу. Все ли они одинаково заслуживают нашего презрения? Меня часто спрашивают... «Как вывести симулянта на чистую воду?» А я всегда отвечаю, что не стоит этого делать. Я исхожу из того, что мой пациент в самом деле болен, не тратя время на поиски доказательств обратного. Кто-то с такой позиции может быть не согласен. Люди представляют, как парализованные больные дома вскакивают с кресел и танцуют джигу. Возможно, с кем-то так оно и есть». Некоторым нравится обманывать систему. Но лучше смириться с их возможным существованием, чем оттолкнуть всех остальных. Я слишком часто имею дело с конверсионными расстройствами и знаю, как оскорбляет больных любой намек на сомнение. Я написала письмо лечащему врачу Скотта, где подробно изложила увиденное, как парализованный пациент не только ходит, но и поднимает тяжелую коляску, и водит автомобиль. Тот ответил, что Скотт судится с работодателем, якобы причиной паралича стала производственная травма. Одновременно с этим я получила запрос от юриста, который интересовался медицинским заключением. Я переслала им медкарту, которой приложила оба письма. Не знаю, чем закончилось дело. Вряд ли Скотт добился успеха. Иногда, правда, меня грызет совесть — Мы были с ним практически незнакомы. Меня крайне возмутил этот низкий поступок. Но кто я такая, чтобы его судить? Он много лет трудился на тяжелой, низкооплачиваемой работе, содержал две семьи. Да, Скотт выбрал неправильный путь, но, возможно, ему просто не оставалось иного выхода. Если бы мы лучше разобрались в его мотивах, то, быть может, не относились так строго». Настоящие симулянты встречаются редко. А еще их легко разоблачить. Они ведут себя не так, как обычные больные. Что бы ни заставляло человека врать, он всегда сознает свою ложь и пытается ее скрыть. Он многое не договаривает, избегает анализов и обследований и не стремится, как и вонно, любой ценой узнать причину своей болезни. Я не знала, Встречу ли когда-нибудь Ивонну снова. Пациенты, не согласные со своим диагнозом, редко возвращаются в ту же больницу. Они идут к другому врачу в надежде услышать что-нибудь новое или предпочитают смириться с болезнью. Иногда, очень редко, человек выздоравливает сам и называет это чудом. Я надеялась, что Ивонна все же справится. Из-за слепоты вся ее жизнь рушилась, и так не могло больше продолжаться. Через несколько недель Ивонна вернулась. Ее в инвалидной коляске привезла дочь. Дома Ивонна справлялась без посторонней помощи, но в незнакомых местах ей нужно было сопровождение. Дочь сказала, что Ивонна отказывается брать в руки трость для слепых. Ей кажется, что так она смирится со слепотой и перечеркнет тем самым надежду на выздоровление. «Наверное, в этом есть смысл», — ответила я. «Значит, сейчас надежда все-таки есть. Мы ведь так и не нашли следов травмы или патологии, которые доказывали бы обратное. Хорошо, что Иводна это понимала». Она согласилась встретиться с психиатром. «Правда, нехотя. Отец возражал», — добавила дочь. «Почему-то люди считали нужным говорить вместо нее». Я обещала организовать прием у психотерапевта и спросила, есть ли какие-нибудь вопросы. И вон покачала головой. Дочь развернула кресло к выходу, но Ивонна вдруг наклонилась и взяла меня за руку. Если зрение не вернется, мне больше незачем будет жить. Пожалуйста, постарайтесь. Вы обязательно поправитесь, только и смогла сказать я в ответ. Полагая, что на этом все, я открыла дверь. Однако, как часто водится, самые важные и неприятные вопросы остаются напоследок. Дочь Ивонны, выкатывая кресло, вдруг остановилась на пороге и выпалила на одном дыхании. Если она скажет психотерапевту, что дома все хорошо, это будет враньем. Я разинула рот. Не столько от ее слов, сколько от манеры подачи. Моя! И Ивонна схватила ее за руку. Это все, что я хотела сказать. Дочь высвободилась и покатила коляску к выходу. С тех пор Ивонну я больше не видела, но слов ее дочери забыть не смогла. Что было дальше, я вкратце узнала из писем психотерапевта. Тот излагал некоторые факты, довольно скупо и не вдаваясь в конкретику. Неэтично обсуждать личную жизнь своего пациента и уж тем более фиксировать его откровения на бумаге. Мало ли в чьи руки могут попасть эти записи. В первом письме сообщались важные детали касательно истории болезни, а затем приводились некоторые личные подробности. Ивонна вышла замуж, В двадцать лет она утверждала, что очень счастлива в браке, хотя ради него ей пришлось многим пожертвовать, уйти с работы и переехать из родного города. Ее супруг Джеральд придерживался консервативных взглядов. она не хотела рано заводить детей, отговариваясь юным возрастом, но Джеральд настоял и после рождения Мои, старшей дочери, Она смирилась. Все последующие беременности также были продиктованы желанием мужа. Ивонна говорила, что не умеет с ним спорить. Муж целыми днями работал. Ивонна занималась детьми. Однако такое распределение ролей ее вполне устраивало. Джеральд оказался прекрасным семьянином. Правда, со старшей дочерью, к великому прискорбию ивонны их отношения последнее время разладились. Ивона искренне считала свой брак счастливым, хотя из ее рассказов следовало, что она всегда уступает мнению мужа. Желание работать в магазине стало единственным серьезным поводом для несогласий в семье и отчасти конфликта Джеральда с Моей. Джеральд считал эту работу бесполезной и даже унизительной, а дочь внезапно встала на сторону матери. Решающим аргументом стал несчастный случай. Когда Джаральду сообщили о нем из больницы, он первым делом заявил, что Ивонна должна уйти с работы. Она пыталась возражать, поэтому тем же вечером Джаральд позвонил от ее имени руководству магазина и сказал, что супруга увольняется. Вскоре их спор и вовсе утратил смысл, потому что Ивонна ослепла. Затем в письме описывалось ее нынешнее состояние. Ивонне нелегко было признать функциональную природу слепоты, но ради надежды на выздоровление она старалась изо всех сил. Дома ей приходилось нелегко. Джеральд нанял женщину следить за хозяйством и ухаживать за детьми, поэтому Ивонна чувствовала себя ненужной и очень боялась того, что будет с ней дальше. В итоге Ивонна дала согласие на стационарное лечение в психиатрической клинике. Второе письмо пришло через несколько месяцев. После четырехнедельного курса Ивонну выписали. Сперва возникли некоторые споры по поводу того, где ей жить дальше. Она хотела вернуться в прежний дом к семье, но в конце концов решила, что с дочерью будет лучше. Терапия, в том числе когнитивно-поведенческая, кажется, была плодотворной. К Ивонне частично вернулось зрение. «Мы продолжаем лечение амбулаторно». Результаты сообщались в третьем, последнем письме. Рад сообщить, что зрение Ивонны полностью восстановилось. Она продолжает профилактическое лечение, хотя до сих пор, как и муж, сомневается в диагнозе. Она вернулась домой, говорит, что все хорошо, что она счастлива опять заниматься воспитанием младших детей. Поэтому выходить на работу – не считает нужным. С тех пор я иногда о ней думаю, о том, что чуть не оказала ей медвежью услугу. и вонна мне нравилась, мне было ее жаль, но я не верила в ее слепоту. А потом раз за разом встречала других таких же пациентов, отчаянно сдающих одни и те же анализы и пытающихся докопаться до причин своей болезни. Лишь благодаря им я поняла, как сильно ошибалась в Ивонне. Я помню, как на конференции первый раз посмотрела ролик с невидимой гориллой. Гориллу я не заметила. И это меня поразило. Ладно бы я упустила нечто тривиальное, потому что разум был поглощен по-настоящему интересными событиями, но нет, я смотрела довольно скучный ролик и при этом не заметила такой абсурд и нелепицу. Глупо было считать Ивонну симулянткой». Особенно после того, что случилось в день ее выписки. Подарив мне самодельную открытку, Ивонна все равно, что доказывала свою слепоту. Если женщина хочет притвориться незрячей, она надевает черные очки и берет трость. Она не будет рисовать цветные открытки. Подарок Ивонны подтверждал, что она и в самом деле больна. Просто в тот момент я не смогла этого понять».